Потом буресвет начал подниматься от ее кожи, как пар от кипятка. По стенам каюты поплыли тени. «Что теперь?» — нетерпеливо спросила она. «Создай обман!» Что это значило? В дверь снова ударили, и по центру возникла большая трещина. Шалан в панике выдохнула. Буресвет вышел из нее облаком. Казалось, она может его коснуться. Она чувствовала, какая в нем скрывалась мощь. «Как?» — резко спросила она. «Сделай правду!»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 Сама Шалан, скорчившаяся у койки, оказалась в тени. Взгляды убийц притянула светящаяся фигура. Потом, от чуда, они развернулись и бросились в догонку. Девушка дрожа прижалась к стене. В каюте царил мрак. Наверху кричали люди. Шалан, прогудел узор где-то в огле. "Ступай, посмотри", велела она. "Скажи мне, что происходит на палубе". Веденка не знала, подчинился ли Спрен, потому как двигался он бесшумно.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 Но это был, конечно, всего лишь узор. «Что?» — прошипела Шалан. «Темные люди убивают», — повторил узор. «Моряки связаны веревками. Один мертвый. Из него течет красная кровь. Я... я не понимаю». «Ох, буря, отец!» Вопли наверху сделались громче, но не было слышно ни топота ног по палубе, ни звона оружия. Моряки в плену. По меньшей мере, один из них убит. Во тьме Шалан видела...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 «Я уже духа заклинала! Нужно просто это повторить!» С каждым словом Бурясвет свет вырывался из ее рта облачками, будто дыхание в холодный день. м, -м, -м обеспокоенно проговорил узор, — «я буду посредничать!» «Увидь!» «Что увидеть?» «Увидь!» «Шейдсмар!» В предыдущий раз очутившись в этом месте, она едва не погибла, только вот он не был местом, или был, имело ли это значение.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 Девушка стояла под черным небом с маленьким далеким солнцем. Земля под нею отражала свет. «Обсидиан?» Куда бы она ни повернулась, земля была сделана из той же черноты, неподалеку несколько сфер, вроде тех, в которых хранился буресвет, но темнее и меньше, катились по земле и замирали. Тут и там виднелись густые заросли деревьев, похожих на растущие кристаллы. У них были тонкие стеклянные ветви без листьев,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 «Что выбирать?» — спросила Шалан, и облачко света вырвалось из ее рта. «Твой корабль!» У Спрена не было глаз, но девушке показалось, что она видит его взгляд, направленный на одну из маленьких сфер на стекловидной земле. Она схватила эту сферу и ощутила внезапный образ корабля. «Услада ветра!» Корабль, о котором заботились, который любили. Он год за годом исправно возил пассажиров, служил Тозбику, а до того его отцу».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 Она была слишком тяжелой для своего размера, но если бы весь вес корабля сжался в эту единственную бусину? «Нет — Нет, — пришел ответ, хотя заговорил узор. — Нет, я не могу. Я должен служить. Я счастлив. Шалан посмотрела на Спрена. — Я буду посредничать, — повторил узор. пере переводить. Ты не готова. Шалан снова посмотрела на бусину в своих ладонях. — У меня есть свет. Очень много света. Я отдам его тебе.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 И потянула еще глубже.